Марк Тулей, что ты делаешь? Неужели ты не отдаешь распоряжение заключить Катилину в оковы и применить к нему не просто казнь, но самые отчаянные пытки? Я тогда спросил отца: "От чего, Цицерон, и вправду, не казнил изменника и корыстолюбца?" Вот тогда-то он и ответил, что историю Катилины нам преподают нечестно.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 Только тот, кто сам несчастен, может быть заступником несчастных. Это слова изменника Катилины. Почему Цицерон так его ненавидел? Только ли из-за разности идейных позиций? Нет, севушка. Он ненавидел его еще и потому, что Катилину впервые судили за то, что он, юноша, был искренне влюблен в весталку Фабию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 Мне строгача объявили. А я ведь отца похоронил.